Когда Кера вышел из подъезда, на улице его уже ждал невысокий, печальный мужчина. похоже на школьного учителя из старого кино. С гладким лоснящимся лицом, полупальто прямого кроя, в сером костюме и шляпе на гладкой, будто шар для боулинга, голове. Не маячь за его спиной два амбала с бандитскими рожами. В жизни не поймешь, как такое чудо здесь бродит живое и до сих пор в шляпе. «Еще раз здравствуй. Живы?» руку учитель И даже почти все здоровы, ответил кира пожимая протянутую ладонь. «Снова мне жизнь облегчаешь. Деньгами, как обычно, не возьмешь». «Было б за что. Знаешь, почему они ко мне полезли в девяти жизнях?» «Ладно, отдарюсь, как обычно. Почему? Вопрос, я так понимаю, риторический». «Ага. Кому-то понадобился тот донор, которого не успел разделать док. И этот кто-то...» Нанял вот этих вот недоумков. Ты как? На постоянку собрался подписывать или разово? Сперва разово, а там как себя покажут. Есть у них такой. Тощий. И на левом виске маленький шрам. К нему присмотрись. Единственный, кто был готов всерьез драться. В спину мне целился. И догадливый такие Не рискнул. Остальные хлам. «Да разовую можно и взять. С оплатой по итогам. Сдохнут. Побло сбережешь. Цефирь не знаешь, как сейчас? очки до да настроить надо». «Присмотрюсь к тощему. Спасибо. Цефирь вчера свою рабочую дурь брал, так что в самой форме». «Ну, бывает тогда. Успешных переговоров». «И тебе удачи», — сказал Пушлый, и небрежно кивнув своему эскорту, направился в подъезд.